У нас на руках было две задачи с двумя неизвестными. Задачи связаны друг с другом. Мы должны найти третью скрижаль завета и помочь Ане. Но мы не знаем, какая опасность угрожает девушке и как откроется скрытая в ней скрижаль. В том, что Ане угрожает опасность, мы не сомневались. Тьма уже заявила о себе и будет атаковать ее дальше. Она чуть было не довела девушку до самоубийства, и, по всей видимости, это только начало. Посовещавшись с Данилой, мы решили навестить в больнице загадочного учителя танцев. Аня любила Максима, и расставание с ним было для нее равносильно смерти — Так что все тут как-то друг с другом связано. Мы представились коллегами Максима, и нас благополучно пропустили к нему в палату. Видимо, строгий запрет на посещение касался только Ани. Узнать учителя танцев было нетрудно. Этот писаный красавец лежал на больничной кровати с закрытыми глазами. Приблизившись к нему, мы заметили, что хотя его глаза и закрыты, они активно двигаются, а губы шевелятся, словно он с кем-то разговаривает. «Спит?» — тихо спросил меня Данила. Максим открыл глаза и странным неловким движением буквально отпрянул от нас. Прижавшись спиной к стене, он обхватил голову руками и стал нервно переводить взгляд то на меня, то на Данилу. — Не спит, — ответил я. Мы уже были наслышаны о неком сенаторе Максимилиане, императоре Нероне, предстоящих казнях тысяч крестьян и необходимости спасти некую анитию. Бывает, что люди сходят с ума, случается, а если в их мозгу происходит какой-то патологический процесс, то это и вовсе не удивительно. О чем с ним говорить? Такой доведет до самоубийства кого угодно. «Я понимаю, что моя просьба выглядит странно», — сказал Данила. «Но, пожалуйста, не бойтесь нас. Мы не хотим причинить вам никакого вреда». «Вы психиатры?» Максим действительно выглядел испуганным. «А что, похоже?» — улыбнулся Данила. «Кто вы?» Судя по всему, мы все-таки напоминали ему психиатров. «Я Данила». «А это мой друг Анхель. Вообще-то я уже собирался ткнуть Данилу в бок и намекнуть на необходимость спокойно и деликатно покинуть помещение. Но действительно, о чем можно разговаривать с этим полоумным? И Аней с ним встречаться не нужно. Какой смысл? Парень явно не в себе». Но Данила выглядел спокойным и доброжелательным, словно с его собеседником все было в полном порядке. «Что вам от меня нужно?» — больной не унимался. «Послушай, Максим, я очень хочу тебе помочь. Расскажи мне, что с тобой сейчас происходит?» Данила и не собирался терять самообладание. «Я так и думал, вы психиатры!» — закричал Максим. «Нет. Я спрашиваю, как твои ноги? Физически ты вообще как? Танцевать будем?» Данила говорил с ним так же, как если бы общался сейчас со мной, хотя мне казалось, что с этим субъектом лучше говорить, как с трехлетним ребенком. На этот вопрос Максим отвечать не стал. Он зло скинул с себя одеяло, продемонстрировал нам свои скрюченные судорогой ноги, потом с силой оттолкнулся от поверхности кровати, развернулся корпусом на девяносто градусов, буквально выбросил ноги в сторону прохода и прыгнул на них. На мгновенье. Его тело зависло в воздухе и тут же с грохотом повалилось на кафельный пол. «Ну что ты как дурак себя ведешь?» Данила сел рядом с Максимом на корточке, посмотрел ему в глаза, потом подхватил двумя руками и одним движением водрузил обратно на кровать. «Вижу, хреново!» но хуже всего, что ты расклеился. Данила сказал это с такой неподдельной заботой, что глаза Максима, как мне показалось, увлажнились от слез. Не желая демонстрировать нам свое отчаяние, он отвернулся и уставился в стенку. Данила подсел к нему на кровать и стал говорить, «Ты можешь мне не верить». Можешь вообще думать обо мне, все, что тебе заблагорассудится. Но я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Всю жизнь ты хотел танцевать, а теперь на тебе. Тело не слушается, и ничего с этим не поделать. Можно только принять. Но как? Ты не хочешь быть калекой. Для тебя нет жизни без танца. Любой человек на твоем месте испытал бы отчаяние. Любой. Но тут еще и твое сознание выходит из-под контроля. Тебя посещают видения. Тебе кажется, что ты — это не ты. И то, что вокруг тебя — мираж или сон. Вообще, все, что угодно, только нереальность. Итак, что мы с тобой имеем? Сумасшедшего калеку. Хорошенькое дело. А еще полгода назад все было совсем по-другому. Совсем. Все спорилось, все удавалось, а главное, ты мог танцевать. Я правильно излагаю? Правильно. Но неужели ты думаешь, что твоя боль — это только твоя боль? А что ты думаешь, чувствуют те, кто тебя любит, кому ты дорог, им не больно? Они не испытывают отчаяния? Я не встречался с твоими учениками, но я знаю, что Аня уже трижды пыталась покончить с собой. Тебе правда на это наплевать? Максим повернулся к Даниле и внимательно посмотрел на него. Он словно спрашивал, «Ты правда так думаешь?» На что Данила ответил, «Я правда так думаю, Максим. Правда?» «И еще. Я хочу, чтобы ты понял две важные вещи. Во-первых, то, что ты раскреился, твоему выздоровлению никак не способствует, даже наоборот. А во-вторых, когда ты думаешь не о себе...» а о других людях, то собственные страдания пережить значительно проще. — Я думаю, — ответил Максим. «Что — Что? — не понял Данила. — Как она? — Аня, — уточнил Данила, и, убедившись, что речь идет именно о ней, продолжил. — Было совсем плохо. — Сейчас, кажется, чуть лучше, хотя я лично очень беспокоюсь. Максим сцепил руки на животе и с силой бросил их в сторону головы. Видимо, иначе поднять их вверх он не мог. Подложив руки под голову, чтобы лучше видеть Данилу, Максим принялся объяснять нам свое решение. Она должна перебеситься помучается месяц, другой, третий, может быть, полгода, и все пройдет. Все проходит, и это пройдет. Время лечит. Если нет, мне придется с собой покончить, чтобы ее освободить. Но я не хочу этого делать, потому что это неправильно. Если мне суждено так... Максим кивнул подбородком на свое полуживое тело, значит, буду страдать. А ей не суждено. Она не должна. Она может быть счастлива, но коллега такую женщину счастливой не сделает. Потом она все поймет. Любовь — это хорошо, это важно, но меня любить ей незачем. Переживет» перемучается, успокоится и найдет себе кого-нибудь, кто сможет о ней позаботиться. «Тебе нужно с ней встретиться, — сказал Данила, — и рассказать все это как есть, если ты так вправду думаешь. Ну, мы должны быть честными с теми, кого любим». «Или ты хочешь, чтобы она восприняла это как предательство и жестокость? Ты хочешь, чтобы она с этим чувством ходила по миру?» «Она должна понять», — Максим произнес это так, будто бы искал Данилы подтверждение своим словам. «Понять-то поймет». «Да вот только ты сам должен ей это сказать». Она ответит, что она так не может, что это будет предательством с ее стороны. Ты пойми, я не хочу, чтобы она так себя чувствовала. Пусть уж лучше думает, что я подлец, что я с ней вот так обошелся. Ей так будет легче. А тебе не кажется, — Данила улыбнулся, — что это ее жизнь, и она должна сама сделать свой выбор? Но... — протянул Максим. — Ха, вот тебе и но! — ответил Данила. — Пойдем, Анхель, нам пора. Мы вышли из палаты. Я удивленно посмотрел на Данилу. — Это что, все? — Данила, он ведь только разговорился. Нужно было. — Анхель, — сказал Данила. Боюсь, что все самое важное происходит сейчас в Риме. Спрашивать об этом у Максима бесполезно. Нужно спрашивать у Максимилиана. Как в Риме? Какого Максимилиана не понял я? А вот это бы я хотел у тебя узнать. Ты у нас ответственный за параллельные миры. Он посмотрел на меня шутливый и укоризной. «Да, мы, кажется, поменялись ролями. Раньше я без конца повторял, то, что нам кажется, нам только кажется. А теперь он говорит мне, друг, ты ничего не путаешь. Ты уверен, что мы вообще в том мире ищем?»